Мы прелунились на рассвете долгого лунного дня. Равнину исчертили длинные, на миле косые тени. Чем выше солнце тем они будут короче, а в полдень почти исчезнут. Но до полудня пять земных суток, до ночи еще семь. Впереди почти две недели дневного света. Потом солнце зайдет, и царицей небо станет голубая земля первые дни было столько хлопот, что почти не оставалось времени для исследований. Надо было разгрузить корабли и освоиться с необычной обстановкой, как следует овладеть большими и малыми электровездеходами, расставить герметичные купола, в которых нам жить и работать, пока не придет пора возвращаться. На худой конец можно оставаться в кораблях, но там и тесно, и неудобно. Конечно, в куполах тоже не слишком просторно, но после пяти дней в космосе они показались нам роскошными апартаментами. Длинные трубы, соединенные с воздухоочистителями на кораблях, позволяли дышать вполне сносным воздухом. Естественно, американцы соорудили себе самый вместительный купол со всевозможными приспособлениями, включая горячую мойку для посуды, не говоря уже о стиральной машине, которую неохотно охотно одалживали нам и русским. Десять дней спустя, уже под вечер, мы наконец-то завершили организационный период и могли подумать о серьезных научных исследованиях. Состоялись первые несмелые вылазки в неизведанные просторы вокруг базы. Конечно, у нас были подробнейшие карты и фотоснимки районов, в котором мы прелунились, но они подчас оказывались удивительно обманчивыми. На карте маленький бугорок, а для человека в скафандре целая гора. Гладкие равнины местами покрывала глубокое по колено пыль, которая чрезвычайно затрудняла ходьбу. Но все это, разумеется, пустяки и слабое тяготение возмещало многие неудобства. По мере того, как у ученых копились наблюдения и образцы, росла нагрузка на радио-телевизионные каналы с Землей. И, наконец, узлы связи перешли на непрерывную работу. Мы дорожили каждой минуты. Даже если нам самим не суждено вернуться на Землю, туда попадут собранные нами знания. Первая автоматическая грузовая ракета прилунилась за два дня до заката, точно по расписанию. Мы приметили на фоне звезд пламя тормозных двигателей, потом оно вспыхнуло снова уже перед самой посадкой. Собственно, посадку мы не могли видеть с базы, для безопасности ракета садилась в трех милях от нее, а на Луне три мили — это за горизонтом. Когда мы подошли к ракете-автомату, она уже стояла на амортизирующей треноге, чуть накренившись, но целехонькая, и груз был в полной сохранности, от приборов до продовольствия. Ликоя мы отвезли все на базу и с некоторым опозданием отпраздновали покорение Луны. Люди потрудились основательно, не грех было и отдохнуть. Славно повеселились, ничего не скажешь. Гвоздем программы был казачий танец в исполнении облаченного в скафандр Краснина. Потом нам пришло в голову устроить состязание, однако мы быстро убедились, что выбор видов спорта сильно ограничен. Нужно ли объяснять почему? К кегли подошли бы, да нечем играть. А вот футбол, скажем, или крикет, начисто отпадали. При таком тяготении футбольный мяч от сильного удара улетел бы за полмили. крикетные вовсе исчез бы бесследно. Первым придумал подходящий для луны вид спорта профессор Тревор Уильямс, наш астроном. Кстати, он был одним из самых молодых членов Королевского астрономического общества. Уильямсу исполнилось всего 30 лет, когда он получил это почетное звание. Труды по межпланетной навигации принесли Тревору Уильямсу мировую славу. Менее известны были успехи профессора в стрельбе из лука. Два года подряд он выигрывал первенство Уэльсе. я нисколько не удивился, застав его за стрельбой по мишени, водруженной на груди лунного шлака. Лук был довольно своеобразный, древко склеенный из пластмассы, тетива сделанной из стальной мерной проволоки. Откуда только он все это раздобыл? Но тут я вспомнил, что транспортную ракету безжалостно разорили, теперь куски ее можно было встретить в самых неожиданных местах. Однако всего замечательнее, пожалуй, были стрелы, чтобы придать им устойчивость безвоздушной среде, перья, разумеется, не годились. Тревор сделал стрелы нарезными, а древка снабдил маленьким приспособлением, которое заставляло их вращаться наподобие пули, и они летели прямо. Даже с такой самоделки можно было при желании пустить стрелу на целую милю. Но Тревор не собирался растрачивать драгоценные стрелы, он предпочитал упражняться в меткости. Странно было видеть, как стрелы летели почти что параллельно поверхности Луны. Кто-то посоветовал Тревору быть поосторожней, не то его стрелы превратятся в такие лунные спутники и, завершив оборот, его же поразят в его же спину. Вторая грузовая ракета пришла на следующий день после первой. Однако на этот раз случилась промашка. Посадка-то была безупречной, но, к сожалению, автопилот, нащупывая радаром площадку, допустил одну из тех ошибок, от которых эти простодушные механизмы невозможно отучить. Он выбрал единственную во всем районе совершенно неприступную горку, захватил лучшую ее вершину, и ракета опустилась на нее точно орел на скалу. До зарезу нужное снаряжение на высоте 500 футов, а через несколько часов наступит ночь, как же быть? Человек 15 одновременно предложили решение. Пять минут на базе царила суматоха, мы собирали весь наличный запас нейлонового шнура. И вот уже под линок Тревора, аккуратно свернутый, лежит шнур длиной более тысячи ярдов, и мы все нетерпеливо ждем. Он привязал конец шнура к стреле, натянул тетиву и для пробы выстрелил в небо. Стрела взлетела наполовину половину высоты горки, затем вес шнура заставил ее вернуться. «Жаль», — сказал Тревор, — «сильнее не могу, и ведь еще надо приладить какой-то крюк, чтобы шнур зацепился». Мы уныло смотрели, как сверху медленно падают кольца нейлона. Что и говорить, положение было дурацкое. В наших кораблях достаточный запас энергии, чтобы перебросить нас за четверть миллиона миль, а какая-то горка нам не под силу. Будь у нас время в запасе, можно было бы поискать пути на противоположном склоне, но ведь для этого нужно пройти не одну милю. Да и то подъем мог оказаться опасным, если не вовсе невозможным, ведь до темноты осталось лишь несколько часов». Но не в обычае ученых долго пасовать, и слишком много собралось тут острых, порой даже чересчур острых умов, чтобы преграда могла устоять против них. Правда, эта новая задачка оказалась помудреннее, и лишь трое одновременно нашли ответ. Тревор подумал, потом уклончиво ответил. «Ну что ж, наверное, можно попробовать». Подготовка требовала времени, мы озабоченно смотрели, как тень все выше и выше ползет вверх по нависшей над нами скале. — Допустим, — говорил я себе, — Тревору даже удастся забросить на вершину крюк со шнуром. Не так-то просто вскарабкаться туда в громоздком скафандре. Меня никогда не манили высоты, я был только рад, что нашлось столько охотников совершить это восхождение. Ну вот все и готово. Шнур смотали так, чтобы он легко разматывался. А в нескольких футах ниже стрелы к нему приладили легкий крюк. Хоть бы зацепился на горе и не подвел нас в решающий миг. На этот раз Тревор должен был послать не одну стрелу, а сразу четыре. Они были прикреплены к шнуру через двести ярдов. Никогда не забуду это нелепое зрелище. В закатных лучах человек в скафандре нацеливает лук в небо. Но вот метнулась к звездам стрела. Она не прошла и пятидесяти футов, как Тревор положил на тетиву самодельного лука вторую, и та понесла вверх конец повисшей в космосе длинной петли. Третья стрела ринулась следом, и, наконец, четвертая, могу в этом поклясться, сорвалась с тетивы прежде, чем первая заметно замедлила полет. Теперь, когда уже ни одна стрела поднимала шнур, было не так трудно достичь нужной высоты. Дважды крюк падал обратно, на третий раз он за что-то прочно зацепился, и первый доброволец стал карабкаться вверх. Конечно, здесь он весил всего около 30 фунтов, но все-таки далековато падать. Он, к счастью, не упал. Не прошло и часу, как начался спуск снаряжения, доставленного грузовой ракетой. Еще до темноты мы сняли с горы все самое главное. Увы, моя радость заметно померкла, когда один из инженеров города показал на присланную по его заказу земли губную гармонику. Что-то мне. Этот инструмент успеет нам всем осточертеть задолго до конца долгой лунной ночи. Разумеется, было бы смешно винить в этом Тревора. А когда все вместе, пересекая затопившую равнину черные тени, возвращались к кораблю, мы услышали от астронома предложение, которое, не сомневаюсь, немало озадачило тех, кто знакомился с подробными картами в отчете первой лунной экспедиции. В самом деле, не мудрено и удивиться, с какой стати плоская безжизненная равнина с одной единственной невысокой горкой, теперь на всех лунных картах, называется Шервудским лесом.